Глава 45. Идем уже, который час. Эх, папа! Видел бы ты своего сына, не признал бы. Ох, и удивишься же при встрече. Мне больше не нужна охрана. И даже не потому, что я сам кого хочешь, заохраняю, а просто потому, что мне больше не интересно жить так, как раньше. Не уверен еще, чем мне хочется заниматься в этой жизни? Работать с отцом? А может стать офицером? А что? Васильев намекал, что мне нужно закончить вышку, или тёху мне тут же организуют. Не знаю. Время ещё есть. Можно всё взвесить, обдумать. Ещё недавно я бы даже не думал о том, чтобы стать офицером. Наелся армии сполна. Но вот после знакомства с дедом такие мысли появились. Стоп. Поднимаю руку. Все замирают. Так уж вышло, что мы с Лаки в зоне прямой видимости. Длинный прямой тоннель, ведущий вроде бы уже в обратную сторону, к завалу. «Да не простой, а с каналом, по которому течет вода!» «На вроде реки. Да, интересно. Тут какая-то ловушка. В стене множество мелких дырочек, а на противоположной за водой виднеются выщерблены. А учитывая ширину, вряд ли здесь банальные выскакивающие штыри. Что-то стреляющее. На полу следы лап местных монстриков. Так что, думаю, бояться нечего. Боезапас закончен, но лучше проверить». Сперва швыряем рюкзак, а то, мало ли, вдруг тут какая-нибудь хрень вроде фотоэлементов. Нет, ничего. «Может, нажимного действия?» С философским видом вопрошает листик. «Может». Киваю. «Смотрите». Шепчет слегка опухшими губами молот, указывая рукой на следы. Петляет. «Туда-сюда». «Может, обходит?» Это хан ему засветил тыльной стороной ладони. «Ничего страшного. Больше обидно. Хотя и весьма больно. Да и губы распухают». Но мы же не звери. Пострадал-то Олежка за други своя. Так что Пьеро чего-то там пошаманил, и Валя. Прошло всего-то пару часов и вместо вареников на лице почти нормально все. А нефиг приказы игнорировать. Однако, похоже, что Олег прав. Как-то уж больно на тропу похоже, по которой довольно много ходили, следы как те, опять же. Будем пробовать! интересуется хан. Не будем, а буду. Поправляю, чтоб чего не удумали. «Будешь, будешь!» – кивает мой зам. «В конце концов, ты единственный, у кого время замирает!» «Братва!» – окликает Лаки, рассматривая одно из отверстий. «Немного сбоку, чтоб не находиться на линии поражения. Ну, нет ведь дураков смотреть в дуло заряженного автомата. А вдруг стрельнет?» «Что там?» «А заросло все!» – кивает на стену. «Пыль! Давно не срабатывало! Есть вариант, что закончились заряды!» «Или давно не срабатывало!» Тихоня показывает пальцем на видимую трубку. Хотя, возможно, что это уже инстинкт. «Ладно, братва, базарить можно долго. Я пошел. Свяжите мне пару броников». Лаки и пепел начинают раздеваться, чтобы достать мне защиту. Кто его знает? Может, местный боеприпас проткнет их как бумагу, но лучше подстраховаться. Жилеты связывают вертикально между собой. Ими я буду прикрывать свою тушку справа. Скинув рюкзак, беру связку на плечо, вжимаю голову, чтобы максимально спрятаться – Слегка приседаю и вперед. Мужики замирают, стараясь даже дышать через раз. Слышится лишь слабый плеск воды. Будем надеяться, что это не помешает услышать тревожный звук. Щелчок там или, может, шипение. Двигаюсь вперед, старательно вышагивая по слегка выделяющемуся в камне пути. Сотни, а может, тысячи коготков оставили свой след. И вы знаете, дошел. Ничего под ногой не просело, ничто не стрельнуло. Ну, вот и славно. А то после ямы думал уже, каждый раз буду себе приключения на пятую точку находить. А нет, пронесло. Сложив вместе жилеты, швыряю назад. А вы что думали? Если я нормально прошел, то можно как по бульвару ходить? Ага. Знаете, сколько таких расслабившихся? В земле сырой лежит. Ну его. Помирать лучше на свежем воздухе. Вот так и идем. Мочим монстриков, как любит называть их хан. Находим старые ловушки, все бездействующие. Даже одна бывшая огнеметная. С чего взял? Ну а как же? Вон и камень поплавленный. Бодрая, однако, температурка была. Весьма. Нашли место, где прямо из стены небольшим водопадом вытекает местная речушка. Набрали воды и пошли дальше. Опа. Зал. Большой такой. И с противоположной стороны разрушенный тоннель. Огнем горит желание броситься вперед, убедиться, что наши были здесь, успели пройти тоннель. Ведь если это не так то значит, они там, в каменной могиле. Но идем все тем же осторожным шагом. Жизнь давно уже научила не спешить, где не надо. Болью и кровью научила. Запах. Родной и до боли знакомый запах. И следы пребывания. Ура, ура, ура! Не сдержался Балагур, правда, в полголоса. Но тем самым выразив общее настроение. Теперь не в неизвестность пойдем, а по следам. Это другой коленкор Не находите? Дальше было проще. Наши шли не скрываясь, так что оставили вполне различимые отпечатки. Правда, все какие-то мелкие. Рогожин даже тут интуитивно старался не оставлять следов. Останавливаюсь и удивленно наблюдаю то, как мы идем, не задумываясь, как будто так всю жизнь ходили. След в след, нога в ногу. Если и остаются отпечатки, то понять по ним практически ничего невозможно. Так мы ходили в горах. Вот тоже интересный вопрос, а почему у девочек нет такого навыка? А они ведь десантницы, именно так их нам представили. Интересно, где нужен десант, который не умеет ходить, но при этом машет абордажными саблями, как заправские пираты? А? Вот и я думаю, что это тут странное творится. Причем тут, значит, прямо здесь, вот прямо сейчас. Вот почему не удалось докричаться ни до деда, ни до бабулек? Становится смешно. Так и представил Маришку, когда назову ее бабушкой. Хм, чей чей-то эта идея мне уже не кажется смешной, причем совсем. Вдруг у нее чувство юмора отключится. Вдруг. Да после такой предъявы не только отключится, но и жажда крови проснется. А, все равно смешно. Не смешно другое. Почему никто не отвечает? Ох, прям чувствую внутри комок, нехороший такой. Опасностью тянет. Не немедленный, а связанный с тем, что не смог докричаться». Какие-то коридоры пошли мелкие по сравнению с предыдущими. А учитывая, что то тут, то там появляются какие-то помещения, или технические, или, может, склады, а вот очередной поворот, и перед нами следы разрушения. «Мужики, а что это было?» Тут же принялся задавать вопросы самый неугомонный. «Похоже, взрывали?» «Балагур, не разбираешься, не мельтеши», авторитетно заявил наш мегасапер. «Не было тут взрыва». Чтоб так разворотить дырку в стене, надо было нехило бабахнуть. Тычет пальцем вывороченную с корнем из стены решетку и место, где она до этого жила. А значит, тут бы все рухнуло. Тогда что? Это уже общее недоумение. Ну, я бы сказал, что тут поработал бульдозер. С лебедкой. Листик задумчиво чешет затылок. Нигде рядом следов от гусениц не видели? Есть еще вариант. Смотрю на потрескавшийся с двух сторон от дыры камень. «Какой?» «А вот тут, ногами упирались». Показываю. Наступает тишина. Парни пытаются осознать. «А ты говоришь, трактор!» Балагуру смехается, тыча пальцем в плечо Листика. «Командир, это сила!» «С чего ты взял, что командир?» Марко, не прищурив глаз, хитро смотрит на Вовку. «А кто? Девки, что ли?» «Да стопудово, джин лютовал!» «Оставим как рабочую версию», вмешиваюсь. «Да не рабочую!» Тихоня, присев на корточки, внимательно смотрит на вывороченный из стены кусок. Вместе с камнем, однако. «Камешек-то! похлипчи железяк этих! Вы вспомните, какую глыбу еще вчера мажор кулаком расколол!» «А джин не мажор. Он и не такое может!» «Сказать, что мы прям тут начали гордиться своим командиром? А что?» «И скажу, имеем право!» «Это ведь с древних времен. Чем круче князь, тем выше его люди!» Вот и мы сами временами хоть и ненавидим Руслана, а попробуй кто другой сказать плохое слово. Вот и я о том. Так что погородились немного, вышли на связь с базой и полезли в ее отверстие в стене. А что, теперь не заблудимся. Вот только фонарики пришлось включить. Сам хом тут туго. А дальше не ползи туда, где пыль пузом не стерли. Там делать нечего. Нам туда, где все блестит. Ну что ж. Скоро мы вас найдем, надеюсь, живыми и здоровыми.